Пятница. День особенный. В ту пятницу, направляясь на очередное заседание клуба, Коломбина вышла из дому раньше обычного. Такой уж это был вечер. Вкратчивый и щемящий он сулил что-то не очень хорошее. Не то наоборот, страшное, а может быть одновременно очень хорошее и очень страшное. Она ощутила волнующий привкус трагедии еще утром, когда увидела обманчиво ясное сентябрьское небо, накрывшее город полупрозрачной фарфоровой чашей. Перед завтраком проделала свою обычную гимнастику, приучала душу не бояться смерти, вышла на балкон, распахнула чугунную дверцу, ведущую в пустоту, и встала на самом краешке, прислушиваясь к быстрому стуку сердца. Звуки, несущиеся снизу, с улицы, были многозначительно гулкими, стекла лучились нервными бликами, а внизу растопырил крылья ангел, плененный Мебиусом и сыновьями. Потом был день пустой и бессущностный. Пауза, вдох, тишина перед тем, как раскроется бархатный занавес ночи. Вечером чуткий слух Коломбины уловил пока еще не стройные, но все равно волшебные звуки мистического оркестра. И усидеть дома уже не было мочи. Она стучала каблучками вдоль фиолетовых улиц, а навстречу наплывали волны тревожно-сладостной увертюры, и с каждым шагом ракочущая мелодия делалась все слышней. Коломбина была готова ко всему, и в знак своей решимости вырядилась в цвета траура. Смиренная гимназистка, Постигающая науку смерти надела скромное черное платье с узким белым воротничком, лиловый фартук с похоронной каймой. Волосы же сплела в две висталочья косы и перетянула багряной лентой. Шла не спеша, думала о красивом, что пятница — день особенный, Черный день, навеки смоченный кровью мечтательного и прекраснодушного пьеро, которого жестокие орликины приколотили гвоздями к доскам девятнадцать столетий назад. От того, что алые капли никак не высохнут, все сочатся, все стекают по кресту, переливаясь и посверкивая на солнце, Пятый день седмицы наполнен неверным, мерцающим отцветом беды. В переулке, куда Коломбина свернула с бульвара, беззвучная увертюра завершилась, и раздалась первая сольная ария этой зловещей оперы. Ария до того нелепая и комичная, что Грязерка чуть не рассмеялась. Помнилось, что ночь над ней подшутила. Пригласила на трагедию, а вместо этого разыграла фарс. На тротуаре в каком-нибудь десятке шагов от дома Проспера под фонарем стоял старый облезлый шарманщик в красной феске и синих очках. Он яростно крутил ручку своего скрипучего инструмента и во все горло, отчаянно фальшивя, орал дурацкую песню «должно быть собственного сочинения». «Шарманочка, шарманка, дорога дальняя, Сгубила ты, мальчонку, нища оснага меня!» Куплетов было много, но чаще всего звучал припев, такой же неуклюжий, как остальные вирши. Лужоная глотка старательно выводила его снова и снова, Ахлаковая ручка мне счастье не вернет. Хоть крути ее, хоть верть, хоть крути ее, хоть верть, хоть крути ее, хоть верть. Коломбина постояла минутку другую, послушала, после звонка рассмеялась, бросила потишному старику монету и подумала. Эдкому пессимисту, да еще и поэту, прямая дорога к нам в любовники. «Сегодня мы раскрутим колесо смерти в последний раз», — объявил Дож, собравшимся. «И если избранник опять не будет назван, я изобрету новый ритуал». Калибан и Розенкранц поочередно метнули золотой шарик на разноцветный круг, и каждый из них был отринут смертью. «Я знаю, в чем загвоздка», — наморщил свой монументальный нос шутник Сирано. «Во всем виновата медицинская карета, что вернула к жизни принца Гензи. Можно сказать, украла у смерти суженного прямо из-под венца. Вот властительница и обиделась на нашу рулетку. — И богу, дорогой Ганзи, вам следует выпить яду еще раз. Эта рулетка из-за вас заупрямилась. Кое-кто засмеялся рискованной шутки. Гэнзи вежливо улыбнулся, а у Проспера сделался такой несчастный вид, что Коломбинь стало его жалко. «Нет, — Нет-нет, — воскликнула она, — дайте мне попытать счастье. Если смерть в обиде на мужчин, то, может быть, повезет женщине. — Ведь призвал же царевич львицу экстаза, — сказала и сама испугалась. А ну, как выпадет череп! Ведь и предчувствие, и траурный наряд все одно к одному. Очень быстро, чтобы не дать себе представить возможные последствия, она шагнула к столу, схватила шарик и приготовилась его метнуть. В этот самый миг в гостиную вошел, а вернее ворвался вихрем, последний из любовников, опоздавший к назначенному часу. Гдлевский. Румяное лицо с едва пробивающимися усиками сияло счастьем и восторгом. «Есть — Есть! — закричал он еще с порога. — Есть третий знак! И точно в пятницу, третью пятницу подряд! Вы слышали? Слышали, что он поет? Гдлевский торжествующе указал на окно, откуда еще минуту назад доносилось завывание шарманки и хрипло его старика. Слышали, что он поет? Хоть круть ее, хоть верть! И снова, и снова, и снова! Однако шарманщик будто назло умолк. Судя по всему, никто из соискателей, кроме Коломбины, не удосужился вслушаться в припев идиотской песенки. Поэтому заявление Гдлевского вызвало всеобщее недоумение. — Кого, Круть? Кого, Верть? — изумился Критон. — О чем вы, юноша? — Шарманку, — возбужденно пояснил Гдлевский. — Да это совершенно не важно. Главное — рифма. Верть — смерть. Это знак. Несомненно. — Третий. Я избран. Избран. — Погоди, погоди, — нахмурился дождь. Что ты выдумываешь? Где этот шарманщик? Все бросились к окну, но переулок был пуст. Ни души. Старик растворился в сгустившейся темноте. Гэнзи, ни слова не говоря, повернулся и быстро вышел в прихожую. Все вновь обернулись к гимназисту. Розенкранц, не очень хорошо понимавший по-русски, спросил у брата. — Что значит «круть, верть»? В его взгляде, обращенном на Глевского, читалась зависть. — Почему он? «Почему этот молокосос?» — простонал Калибан. «Чем он лучше меня? Разве это справедливо?» Дождь, вы же обещали!» Проспера сердито вскинул руку. «Молчите все!» «Мальчик, смерть не терпит шулерства. Ты передергиваешь». «Да, здесь долго выла какая-то шарманка, но я, разумеется, не прислушивался к песне. Возможно, он и пропел слово, рифмующееся со смертью. Но ведь в песне не одно слово, а много. Почему ты решил выхватить именно верть? И слово-то какое-то нелепое». Ты прямо как Розенкранц с его морсом. Розенкранц залился краской. Несколько дней назад он тоже прибежал сияющий, гордый, сказал, что он избранник смерти, потому что ему не спослан явный и несомненный знак. Рассказал, что ужинал в кухмистерской алябьева на петровке Перед завершением трапезы ему от заведения... Подали графин, чего-то кровавого. На вопрос «что это?» официант с загадочной улыбкой отвечал «известно, что?» Морс. Смерть. Розенкранц выскочил из зала и не до ужинов и бежал всю дорогу до дома Проспера. Напоминание о Морсе было встречено смехом. Но ничуть не стушевался. Никакого шулерства. Ведь пятница, господа. Третья подряд. Я ночь не спал. Я знал, что так будет. На занятия не пошел. С раннего утра ходил по улицам, ждал знака. Прислушивался к случайным разговорам. Читал афиши, вывески. Я ничего не передергивал. Я самым честным, благородным образом... На Арбате увидел вывеску Арон Шперть с кабины товары. Сто раз там проходил, никогда раньше такой лавки не замечал. Просто дыхание перехватило. Вот оно, думаю. Что за нелепая фамилия? Таких и не бывает вовсе. Шперть? Смерть? Это же очевидно. Но я хотел наверняка, чтобы никаких сомнений. Если бы строчка кончалась на шперть, тогда да-да. А тут на товары. Товары ⁇ гусары, сигары, мистары, фанфары, стажары, корсары, гитары. Все не то. Не годится мимо. И так на душе стало пусто. Не, думаю. Никакой я не избранник, а такой же, как все. Бреду сюда, чуть не плачу. Последняя надежда на книги с полки. Вдруг поворачиваю за угол и слышу, Хоть крути ее, хоть верть, Хоть крути ее, хоть верть, Хоть крути ее, хоть верть. Трижды, господа, трижды в третью пятницу Сначала попал на в слово «жерть», потом открыл на слове «тверть», а теперь «верть». Ну чего уж вам яснее. И рифма новая, такой еще не бывало. Пускай грамматически неправильная, это не важно. — Что смотрите? — злорадно расхохотался гимназист. Завидно? Я избранник, не вы, я самый молодой. Да что с того, что молодой? Я гений. Из меня новый Лермонтов мог бы выйти. Смерть выбирает лучших, а не худших. Сначала Лорелею, теперь меня. А на Лермонтова мне наплевать и на белый свет, и на всех вас. Крутите свою рулетку, щекочите свои убогие нервишки, а я говорю вам адью. Принцесса выбрала меня, меня, не вас. Он с вызовом обвел присутствующих воспаленным взглядом и, не переставая триумфально посмеиваться, вышел вон. Стой! «Немедленно вернись!» — крикнул вслед Проспера. Тщетно. «По-хорошему, этого Лермонтова следовало бы выдрать за уши», — задумчиво произнес Гараций, поглаживая клинышек бородки. Калибан, весь белый от ярости, махнул сжатым кулаком. Наглой самоуверенной! Надутый полячишка! Как он смеет сравнивать себя с Лермонтовым? Он просто самозванец. Лермонтов тоже был наглый и надутый, заметил Сирано. Жалко, если мальчишка наделает глупостей. Таланты в самом деле не заурядны. Лермонтова хоть убили, а этот сам норовит в могилу залезть. Расходились подавленные, даже какие-то придавленные. На душе у Коломбины было тревожно, скверно. Совсем не так, как перед заседанием, когда она медленно шла по вечерним улицам. Глупый, заносчивый мальчишка. Проспера совершенно прав принять смехотворные вопли хриплого бродяги за знак вечной невесты. И ведь он непременно убьет себя. Этот не отступится, хотя бы из гордости. Какая будет утрата для русской литературы, которая всего несколько дней назад уже лишилась даровитейшей своей поэтессы? На бульваре Кламбина остановилась, чувствуя что не сможет просто вернуться домой и, как ни в чем не бывало, улечься спать. Нужно остановить Гдлевского. Как угодно, любой ценой. Ну как? Что она может сделать?